Открытая книга, литературная передача. Рассказ Карла Чапика «Поэт» читает Владимир Этуш. В 4 часа утра на Житной улице автомобиль сбил с ног пьяную старуху и скрылся, развив бешеную скорость. Молодому полицейскому чиновнику доктору мезлику предстояло отыскать это авто. Как известно, молодые полицейские чиновники относятся к делам очень серьезно. Сказал Мейзлик полицейскому номер 141. Итак, вы увидели в трехстах метрах от вас быстро удалявшийся автомобиль, а на земле распростертое тело. Что вы прежде всего сделали? Прежде всего подбежал пострадавший, начал полицейский, чтобы оказать ей первую помощь. Ха". Сначала надо было заметить номер машины, проворчал Мейзлик, а потом уже заниматься этой бабой. Впрочем, и я, вероятно, поступил бы так же, добавил он, свою голову карандашом. Итак, номер машины вы не заметили. Ну, а другие приметы? По-моему, неуверенно сказал полицейский номер 141, она была темного цвета, не то синяя, не то темно-красная. Из глушителя валил дым, и ничего не было видно. О, Господи, ну как же мне теперь найти машину? Бегать от шофера к шоферу и спрашивать, это не вы переехали старуху? Как тут быть, скажите сами, любезнейший. Полицейский почтительно и равнодушно пожал плечами. Осмелюсь доложить, у меня записан один свидетель, но он тоже ничего не знает, он ждет рядом в комнате. Введите его, мрачно сказал Мейзлик, тщетно стараясь выудить что-нибудь в куцем протоколе. «Фамилия и место жительства», — машинально обратился он к вошедшему, не поднимая взгляда. «Кралик Ян, студент механического факультета», — отчетливо произнес свидетель. «Вы были очевидцем того, как сегодня в четыре часа утра неизвестная машина сбила Бажену Махачкову. Да, и я должен заявить, что виноват шофер. Судите сами, улица была совершенно пуста, и если бы он сбавил ход на перекрестке, как далеко вы были от места происшествия?» «В десяти шагах». Я провожал своего приятеля из кафе. И когда мы проходили по житной улице... А кто такой ваш приятель, снова прервал Мезлик? Он тут у меня не значится. Поэт Ярослав Нерат, не без гордости ответил свидетель. Но от него-то вы ничего не добьетесь. Это почему же нахмурился Мезлик, не желая выпускать из рук даже соломинку? Но потому что он, у него не такая поэтическая натура. Когда произошел несчастный случай, он расплагался, как ребенок, и побежал домой. Итак, мы шли по житной улице. Вдруг откуда-то сзади выскочила машина, мчавшаяся на предельной скорости. Номер машины, извините, не заметил. Я обратил внимание лишь на бешеную скорость и говорю себе, вот, какого типа была машина, прервал его Мезлик. Четырехтактный двигатель внутреннего сгорания, деловито ответил студент-механик. А какого цвета кузов? Кто сидел в машине? Открытая или лимузин? «Не знаю», — смущенно ответил свидетель. «Цвет, кажется, черный, но, в общем, я не заметил, потому что, когда произошло несчастье, я как раз обернулся к приятелю. Смотри, говорю, каковы мерзавцы, сбили человека и даже не остановились». Ха, недовольно буркнул Мезлик. «Это, конечно, естественная реакция, но я бы предпочел, чтобы вы заметили номер машины. Просто удивительно, до чего не наблюдательны люди». Вам ясно, что виноват шофер. Вы правильно заключаете, что эти люди мерзавцы. А на номер машины вы ноль внимания. Рассуждать умеет каждый, а вот по-деловому наблюдать окружающие. А -а -а. Благодарю вас, господин кралик Я вас больше не задерживаю. Через час полицейский номер 141 позвонил у дверей поэта Ярослава Нерода. Дома, ответила хозяйка квартиры. Спит. Разбуженный поэт испуганно вытаращил заспанные глаза на полицейского. «Что же я такого натворил?» — мелькнуло у него в голове. Полицейскому, наконец, удалось объяснить Нероду, зачем его вызывают в полицию. «И обязательно надо идти», — недоверчиво осведомился поэт. «Ведь я все равно уже ничего не помню. Ночь я был немного...» Под мухой, понимающий, сказал полицейский, я знаю многих поэтов. Прошу вас, одеться, я подожду. По дороге они разговаривали о кабаках, о жизни вообще, о небесных знамениях, о многих других вещах, только политики были чужды оба. Так в дружеской и поучительной беседе они дошли до полиции. Вы поэт Ярослав Нерет, спросил Мейзлик. Вы были очевидцем того, как неизвестный автомобиль сбил Бажену Махачкову. Да, вздохнул поэт. Можете вы сказать, какая это была машина? Открытая, закрытая, цвет, количество пассажиров, номер? Поэт усиленно размышлял. Не знаю, сказал он. Я на это не обратил внимания. Припомните какую-нибудь мелочь, подробность наставил Мезлик. Что вы, искренне удивился Нерд, я никогда не замечаю подробностей. «Ну что же вы вообще заметили, скажите, пожалуйста, иронически осведомился Мейзлик?» «Ну так, общее настроение», — неопределенно ответил поэт. «Это, знаете эту безлюдную улицу, длинную, предрассветную и женскую фигуру на земле?» «Постойте, вдруг вскочил поэт». Ведь я написал об этом стихи, когда пришел домой. Он начал рыться в карманах, извлекая оттуда счета, конверты, измятые клочки бумаги. Это не то, это не то, не то. Ага, вот оно, кажется. И он погрузился в чтение строчек, написанных на оборотной стороне конверта. Покажите-ка мне, снисходительно предложил Мезлик. Правда, не из лучших моих стихов, скромничал поэт. Но если хотите, я прочту. Закатив глаза, он начал декламировать на распев: Дома в строю темнели сквозь ажур, рассвет уже играл на мандалине, краснело дева в дальний Сингапур. Вы уносились в гоночной машине, повержен в пыль надломленный тюльпан, умолкла страсть, безволие, забвение о шея лебедя, о грудь, о барабан и эти палочки трагедии знамения. Вот все, сказал поэт. Извините, что это все значит? спросил Мейзлик. О чем тут, собственно, речь? Как о чем? О происшествии с машиной. Разве вам непонятно? Не совсем критический изрек Мейзлик. Как-то из всего этого я не могу установить, что июля пятнадцатого дня в четыре часа утра на Житной улице автомобиль номер такой-то сбил с ног шестидесятилетнюю нищенку Бажену Махачкову, бывшую в нетрезвом виде, пострадавшая отправленную в городскую больницу и находится в тяжелом состоянии. Обо всех этих фактах в ваших стихах, насколько я мог заметить, нет ни слова, да? «Это же все внешние факты, сырая действительность», — сказал поэт, Ребя, свой нос. «А поэзия — это внутренняя реальность. Поэзия — это свободные сюрреалистические образы, рожденные в подсознании поэта, понимаете? Это те зрительные и слуховые ассоциации, которыми должен проникнуться читатель, когда он поймет, у коризни закончил Нерд. Скажите, пожалуйста, — воскликнул Мейзвек. Ну ладно, дайте мне этот ваш опус. Спасибо. Итак, что же тут говорится?» Дома в строю темнели сквозь ажур. Почему в строю? Объясните-ка это. Житная улица, безмятежно сказал поэт. Два ряда домов. Понимаете? А почему это не обозначает национальный проспект? Скептически осведомился Мезлик. Потому что национальный проспект не такой прямой. Последовал уверенный ответ. Так. Дальше. Рассвет уже играл на мандолине. Ну, допустим. Краснела дева. Извиняюсь, откуда же здесь дева? Заря? Лаконично пояснил поэт. Ах, прошу прощения. В дальний Сингапур вы уносились в гоночной машине? Так, видимо, был воспринят мной тот автомобиль. Он был гоночный? Не знаю. Это лишь знать, что он бешено мчался, словно спешил на край света. Ага, так, так, в Сингапур, например. — Почему именно в Сингапур, боже мой? Поэт пожал плечами. — Не знаю. Может быть, потому что там живут малайцы? — А какое отношение имеет к этому малайцы? А? Поэт замялся. — Вероятно, машина была коричневого цвета. Что-то коричневое там непременно было, иначе откуда взялся бы Сингапур? Так, сказал Мейзлик. Другие свидетели говорили, что авто было синее, темно-красное и черное. Кому же верить? Мне, сказал поэт. Мой цвет приятнее для глаза. Ха. Повержен в пыль надломленный тюльпан. Надломленный тюльпан. Здорово, пьяная поберушка. Ну, не мог уже я так о ней написать с досадой, сказал поэт. Это была женщина, вот и все, понятно? Ага. Да. Но это что? О, шея лебедя, о, грудь, о, барабан. Это свободные ассоциации, что ли? Покажите, сказал наклоняясь поэт. О, шея лебедя, о, грудь, о, барабан. И эти палочки... Что же это все значило бы? Вот и я то же самое спрашиваю, и не без действительности заметил полицейский чиновник. Постойте, постойте, размышлял, рад, что-нибудь подсказало мне эти образы. Скажите, вам не кажется, что двойка похожа на лебединую шею? Взгляните. И он написал карандашом «два». Ага, уже не без интереса, воскликнул Мейзлик. Ну, а вот эта вот э, грудь, так это же цифра три. Она состоит из двух округлостей, не так ли? «Остаются барабан и палочки!» Взволнованно воскликнул полицейский чиновник. «Барабан и палочки!» Размышлял, народ барабан и палочки. Наверное, это пятерка, а? Смотрите, он написал цифру пять. Нижний кружок словно барабан, а над ним палочки. «Так», — сказал Мейзлик, выписывая на листке цифру 235. «Значит, вы уверены, то номер авто был 235. Номер? Я не заметил никакого номера, решительно возразил Нерд. Но что-то такое там было, иначе я бы так не написал. По-моему, это самое удачное место. Как вы думаете? Через два дня Мейзлев зашел к Нерду. На этот раз поэт не спал. У него сидела какая-то девица, и он тщетно пытался найти стул, чтобы усадить полицейского чиновника. «Я на минуту», — сказал Мейзлик. «Зашел только сказать вам, что это действительно было авто номер 235». «Какое авто?» — изумился поэт. «О шея лебедя, о грудь, о барабан!» И эти палочки единым духом выпалил Мейзлик. «И насчет Сингапура правильно! Авто было коричневое!» Ах, вспомнил поэт, вот видите, что значит внутренняя реальность. Хотите, я прочту вам два-три моих стихотворения, теперь-то вы их поймете. В другой раз, в другой раз поспешил ответить полицейский чиновник, когда у меня опять будет такой случай, ладно? Рассказ Карла Чапика поэт читал Владимир Этуш, запись из фондов радио.